Глава четвертая. Капитан Янина Грозная. Вокруг стоял неимоверный шум, но Артем различил отдельные возгласы. — Наконец-то! Устал ждать! Думал, мы так никуда и не отправимся! Артем огляделся. Он оказался на палубе черного клипера. Вокруг толпились странные люди, одетые кто во что гораст. Они громко кричали, затем, как по команде, замолчали. На капитанском мостике появилась бабушка. Вместо джинсов и клетчатой рубахи на ней теперь были черные кожаные штаны, коричневые ботфорты с отворотами, белая рубаха и камзол в цвет штанов. На широком красном поясе болталась сабля, такого же цвета бандана покрывала голову. В зубах бабушка держала трубку. На правом плече бабы Яны сидел Флинт. Артем быстро достал из кармана смартфон и сделал несколько снимков, пока баба Яна не заметила. А то никто не поверит. Бабушка подняла правую руку и все закричали «Да здравствует капитан Янина Грозная! Ура, ура, ура!» Артем пытался сообразить, где он находится. «Что это за люди? Почему они так странно приветствуют бабушку?» Он отыскал глазами Ксюшу. Та стояла с открытым ртом и вытаращенными глазами. Артем придвинулся к ней поближе. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил он. Ксюша отрицательно покачала головой. «Сандра что-то говорила, но я думала, что она привирает». «Приветствую всех!» — громко сказала баба Яна. «Если кто сомневался, что плавание состоится, то пусть убирается ко всем чертям! У меня еще есть порох в пороховницах!» В ответ раздались восторженные крики. «В этот раз нам предстоит опасный поход!» — сообщила бабушка, и Артем насторожился. По палубе прокатился тяжелый вздох. «У нас на корабле два юнги!» — Вам известно, что это плохая примета, — продолжала бабушка. — Поэтому, если кто-то из вас пожелает сойти на берег, я удерживать не стану. — Может, одного салагу выбросить за борт? — предложил кто-то. — Якорь тебе в глотку, бешеный пес! — возмутилась баба Сандра. — Это наши внуки! — Уже молчу, Сандра Огненная! Артем разглядел говорившего. Это был высокий плечистый дядька. Дядька обладал не только собачьим прозвищем, но и соответствующей внешностью. Он походил на вечно печального бассет-хаунда, обвисшие щеки, мясистый нос, грустные глаза и большие уши. Видимо, обеих бабушек на судне уважали. Но незаданный вопрос, как ребята очутились на клипере, оставался открытым. Пришлось дожидаться, когда все разойдутся по своим местам. Бабушка позвала Ксюшу и Артема с собой в капитанскую каюту, которая располагалась на корме. Баба Яна открыла дверь, и Артем ахнул. Он даже представить себе не мог такого богатства. Небольшое помещение было обито красным деревом, покрытым лаком. Возле иллюминатора стоял круглый стол, на нем лежала карта и уже знакомый Артему компас. Сбоку расположился секретер с кучей ящиков. На стенах висели картины и оружие, богато украшенное драгоценными камнями. «Твоё место в кубрике с командой», — заявила бабушка Артёму. «Ксюша, поскольку она девочка, будет жить с Сандрой в штурманской каюте, по соседству со мной. На корабле соблюдать дисциплину. Ко мне обращаться не бабушка, а капитан. Понятно?» Артём и Ксюша нестройно ответили «да». «Так точно капитан!» — послышалось сзади. В каюту вошла баба Сандра. Артем задал мучивший его вопрос. «Баба Яна, то есть капитан Янина Грозная, а как мы сюда попали? Что это за корабль? Да, подхватила Ксюша. И кто все эти люди?» Бабушка вынула изо рта трубку и бросила ее на стол. «Этот пиратский клипер — очень быстроходное судно. Его название вы уже видели — Черный Альбатрос». Все эти люди — матросы. Наша команда — одна из самых лучших. «На — На бордаш! — заорал попугай, слетев с плеча бабушки на стол. — Флинт врать не будет, — рассмеялась баба Сандра. — Но как яхта стала клипером? — Артем распирал от любопытства. Енина Грозная показала на карту. — Помните, мы с Сандрой искали определенное место? Воздуховорот находится в так называемом треугольнике Темпуса. «Там происходят временные и пространственные искажения. Наша яхта превратилась в корабль, а матросы служили на Клипере 400 лет назад. Когда корабль переносится в южные воды, они возникают снова». «Они что, призраки?» — испуганно прошептала Ксюша. «Они проклятые, застряли во времени», — пояснила бабушка. «Избавиться от проклятия им поможет лишь одно — когда все клады, спрятанные капитаном «Синяя рука», будут найдены. А их много? Ну, кладов этих. Никто не знает, баба Сандра пожала плечами. Тридцать девять штук мы уже нашли. Ладно, завершил разговор Янина грозно. Поговорим потом, а сейчас отправляйтесь к моему помощнику. Надо вас одеть по-человечески. Сандра, проводи их. Флинт увязался следом. Вылетел из каюты и уселся на плечо к Артему. Ребята шли по палубе и вертели головами. Клипер был построен, как коротко объяснила баба Сандра, из корабельных сосен. Снаружи дерево обшили медными пластинами, чтобы защитить корабль от жука-точильщика и нарастания ракушек. На палубу пошли доски из тиса, отшлифованные и покрытые воском. Но больше всего Артема впечатлили мачты. На клипере их было целых три. Бизань, Фок и Грот-Мачта. Артем даже повторил несколько раз про себя, чтобы запомнить название. А баба Сандра сыпала морскими терминами так, что у него вскоре голова распухла от знаний. Все не умещалось. Они спустились на нижнюю палубу, где располагалась каюта помощника капитана. Баба Сандра долго стучала в дверь. Помощник оказался туг на ухо. — Это от взрыва пороховой бочки! — извинился он. «У меня барабанные перепонки тогда полопались!» Старый Джо походил на дерево, высушенное палящим солнцем и ветрами. Сухой, среднего роста, с морщинистым точно кора лицом. Его седые волосы висели, как пакля. «Этим прекрасным молодым людям нужна не менее прекрасная одежда», — сказала Сандра. «Позаботься о юнгах, старый Джо, а потом отведи на камбус». «Так точно, Сандра Огненная, будет сделано!» Старый Джо говорил так громко, что Артем испугался как бы самому не оглохнуть. Помощник капитана позвал ребят в кладовую. Вся одежда была аккуратно разложена по сундукам. Старый Джо внимательно посмотрел на Артема и Ксюшу, прикидывая, какие размеры им нужны. Затем достал сначала штаны, после несколько рубашек. «Примерьте!» Артём облачился в тёмно-серые штаны из какого-то плотного материала. В тон им камзол и рубашку цвета незабудок. Вместо кроссовок натянул кожаные сапоги. Ксюше достался костюм оливкового цвета. Артёму стало смешно. Переодевание больше походило на новогодний карнавал. Он так и не поверил до конца, что всё по-настоящему. Джинсы и футболку Артём отнёс в каюту. Затем старый Джо повёл ребят на камбус. Там было очень тесно. Каменный очаг был устроен возле кормы, от него шел кирпичный дымоход. Стены были обиты железом, пол посыпан песком. Посреди камбуза стоял деревянный стол. Рядом чурбан для рубки мяса. Артем, засмотревшийся на огонь, не сразу заметил кока, который в углу чистил овощи. — Привет, одноногий! — поздоровался с поваром старый Джо. — Привел тебе помощников! Если будешь ими недоволен, пусти их на жаркое!» «Тебе лишь бы шутки шутить!» Одноногий подошел поближе. Одна нога у него оказалась деревянной, что объясняло его прозвище. «Детей мне на один зуб не хватит. Команда меня просто прибьет за такой скудный ужин!» Ксюша несмело хихикнула, а сама покосилась на Артема. Вдруг пираты не шутят. Но Флинт заорал «Саботаж!» Да мы так между собой болтаем, рабел старый Джо. Просто к слову пришлось.